Глава девяносто шестая Сайлос проснулся, словно от толчка. Он не знал, что его разбудило и сколько он проспал. «Мне снился сон». Он сел на соломенном тюфике и прислушался к звукам в резиденции Опус Дэй. Но тишину нарушало лишь тихое бормотание в комнате этажом ниже. Там кто-то молился вслух. Эти знакомые звуки сразу успокоили Сайлоса. Но тут внезапно он снова ощутил тревогу. Поднявшись в чем был, Прямо в нижнем белье он подошел к окну. «Неужели кто-то меня выследил?» Но двор был пуст. Он прислушался. Тишина. С чего это я так разнервничался? За всю свою многотрудную жизнь Сайлос научился доверять интуиции. Только интуиция спасала его на улицах Марселя, когда он был еще ребенком. Задолго до тюрьмы. Задолго до того, как у него благодаря епископу оренгоросе началась совсем другая жизнь. Он высунулся из окна и только теперь заметил смутное очертание стоявшего за изгородью автомобиля. На крыше полицейская мигалка. В коридоре скрипнула половица. Кто-то подергал ручку его двери. Сайлос отреагировал мгновенно, метнулся в сторону и оказался за дверью как раз в тот момент, когда она с грохотом распахнулась. В комнату ворвался полицейский с пистолетом. Не успел он сообразить, где находится Сайлос, как тот ударил в дверь плечом и сбил с ног второго полисмена, который как раз входил. Первый, резко развернувшись, приготовился стрелять, но тут Сайлос нырнул прямо ему под ноги. Грохнул выстрел, пуля просвистела над головой Сайлоса, а тот даром времени не терял, пнул ногой стрелявшего прямо в голень Ноги у того подкосились И он, рухнув на пол, прибольно ударился головой о деревянной половице Второй полицейский, оказавшийся у двери, уже поднимался на ноги Но Сайлас подлетел и ударил его коленом в пах Потом перепрыгнул через согнувшегося пополам от боли человека И выбежал в коридор, почти голый В одном белье Сайлос несся вниз по лестнице Он понимал, что его предали, но кто? Вот и прихожая, и он увидел, как в нее через распахнутую дверь Вбегают другие полицейские Сайлос повернулся и бросился бежать по коридору Там женская половина В каждом здании опус Дэй, Есть такое отделение Сайлос проскочил через кухню До смерти перепугав поваров и посудомоек До смерти перепугав поваров и посудомоек Еще бы Огромный голый альбинос Мчался как бешеный сшибая на своем пути Котелки и тарелки Вот он оказался в темном и узком коридорчике За бойлерной и увидел впереди Спасительный свет, дверь от открывалась на улицу. Сайлос выскочил под проливной дождь, спрыгнул с высокого крыльца, но слишком поздно заметил выбегающего из-за угла здания полицейского. Мужчины столкнулись, при этом Сайлос успел подставить широкое бледное плечо, оно с сокрушительной силой ударило полицейского прямо в грудь. Офицер рухнул на мостовую, увлекая Сайлоса за собой. Монах оказался сверху. При падении полицейский выронил из рук пистолет. Оружие отлетело в сторону. Сайлос слышал, как из здания с криком выбегает еще кто-то. Он изловчился, перекатился на спину и успел схватить пистолет прежде, чем из дверей показались другие полицейские. Грянул выстрел. Сайлоса точно огнем ожгло. Пуля угодила в подреберье. И тогда, ослепленный яростью, он открыл огонь по трем полицейским. Из его ран фонтанчиками била кровь. Но тут над ним нависла чья-то тень, появившаяся... Появившиеся, казалось, из ниоткуда. Дьявольски сильные руки впились ему в плечи мертвой хваткой и встряхнули. Мужчина проревел ему прямо в ухо. — Сайлас, нет! Монах развернулся и выстрелил. И только тут встретился взглядом со своей жертвой. Епископ Оренгороса упал. Сайлас издал вопль ужаса.